Но Персидская империя переживала период ослабления, и греческие армии скитались по Малой Азии, как им заблагорассудится, не в грош не ставя власть персов и умаляя тем самым ее престиж. В 404 году до нашей эры, когда умер персидский царь Дарий II, Египет использовал благоприятный момент, чтобы покончить с господством Персии и снова установить местное правление. Образец такого правления сохранился в западных персидских провинциях в Азии. Поскольку центральное правительство не смогло защитить Малую Азию от греков, эти провинции откололись и стали обходиться без посторонней помощи. Артаксеркс II, сменивший на троне Дария II, казалось, наблюдал за распадом Персидской империи. Но в 359 году до н.э. он скончался, и царем стал его сын Артаксеркс, Третий, правитель совсем иного типа. Энергичный и волевой, он сразу же решил возразить персидское могущество, восстановив центральную власть над чересчур самостоятельными региональными наместниками. Он приказал им распустить свои армии, состоявшие в основном из греческих наемников, и вместе с теми, кто подчинился, напал на тех, кто этого не сделал. После этого он приступил к новому завоеванию Египта. В 351 году до нашей эры первая его попытка, наспех подготовленная, оказалась неудачной и, возможно, ухудшила ситуацию, потому что привела к восстанию финикийских городов. Одним из руководителей этого восстания был Теннис, царь Сидона. Неустрашимый... Артаксеркс III готовился отправить на Запад еще более грозную и внушительную армию. В 345 году до н.э. приготовления закончились, и армия двинулась в поход. И здесь у Тенниса сдали нервы. Он тайно послал своих эмиссаров на переговоры с захватчиком. Его предательство погубило общее дело финикийцев, но не смирило гнев Артаксеркса. Сидон был взят, от Тенниса, хотя он и переметнулся в последнюю минуту на сторону персов, казнили. Затем в 343 году до нашей эры Артаксеркс продолжил завоевание Египта и на короткий период Персидская империя вновь оказалась сильной. В это беспокойное время евреи, теснившиеся вокруг Иерусалима во внутренней части региона, избежали каких бы то ни было неприятностей, Они не присоединились ни к одному восстанию и не вмешивались в политику. То была интерлюдия, перерыв, в течение которого еврейский народ существовал, казалось, в затворничестве, удаленный от всего мира. Второй храм стоял, а линия первосвященников, прерванная со времен Задока, продолжала исполнять свои обязанности. И Иешуа, первосвященника, который был главным, При освящении второго храма сменил его сын Иоаким, а за ним шли Эльяшиф, Иоиада, Ионатан и Иаддуй. В более поздние века ходили истории об опасностях, которым подвергались евреи за тот почти двухсотлетний период, пока в Иерусалиме правили эти первосвященники. Возможно, такие рассказы возникли под влиянием воспоминаний о мстительных воинах Артаксеркса, пронесшихся по побережью, уничтоживших финикийские города и завоевавших Египет. Так библейская книга Эсфири рассказывает об угрозе уничтожения евреев во времена царствования Ксеркса I. Апокрифическая книга Юдифи говорит о нападении на Иудею армии под предводительством военачальника по имени Алаферн. Так звали одного из военачальников Артаксеркса. Однако и книга Эсфирий, и книга Юдифи представляют собой билетристику и ни в коей мере не отражают ни единого исторического факта. Последнее противостояние Тира. Но грозовое облако сгущалось над Европой. Македония, царство на севере Греции, наращивала свое могущество. До 356 года до нашей эры она оставила минимальный след в истории, но в том году, когда Артаксеркс III только начинал править Персией, к власти в Македонии пришел новый царь Филипп II. Он реорганизовал македонскую армию и ввел фалангу. Выстроенные в колонну тесно сомкнутые шеренги хорошо вооруженных воинов – которых постоянный муштрой обучили безупречному владению длинными копьями, так что весь ряд представлял собой ощетинившегося дикообраза.